Против ее ожиданий никакого второго входа в пещеру, вернее, в этот совсем небольшой грот, не было. Воздух внизу был еще более тяжелый, у нее закружилась голова, и она уже была собралась вернуться к отцу, как вдруг заметила у стены нечто напоминающее пару лыж. Она подобралась поближе. Действительно, это была пара хорошо сохранившихся охотничьих лыж, оббитых мехом оленя. Она протянула руку и закричала от ужаса. Чуть ниже лыж сидел человек, вернее, его мумифицированные останки. На голове еще держалась ушанка. Одет он был в полушубок и унты, а на коленях лежала сумка, клок от которой умудрился принести рогдай. Сверху обеспокоенно позвал ее отец — «Что случилось, Лена? Почему ты кричишь?» «Папка, кажется, мы действительно что-то нашли. Подожди секунду, я сейчас поднимусь наверх». Лена осмотрелась. Чуть поодаль от мертвеца виднелись еще несколько. Странное дело, складывалось впечатление, что люди погибли внезапно. Может, даже во сне. Об этом говорили их спокойные, расслабленные позы, вещмешки в изголовье. Она разглядела оружие, которое также лежало рядом с погибшими. Не было похоже, что кто-то пытался изготовиться к обороне. Действительно, смерть застигла людей во время отдыха, причем мгновенно. Преодолев страх и брезгливость, она спустилась ниже, потянула к себе сумку, заглянула в нее. В сухом воздухе документы практически не пострадали. Сохранилась даже небольшая плитка шоколада — и фотография полной молодой женщины с двумя девочками-подростками. Перекинув ремень сумки через плечо, она продолжила осмотр. По всей вероятности, основная группа погибших людей и животных находилась под завалом. Она смогла разглядеть остовы разбитых то ли нарт, то ли саней, полузасыпанный скелет оленя. Чем дальше в темноту она уходила, тем труднее было дышать, Внезапная мысль поразила ее, а если люди погибли от удушья? Но все равно это не внезапная смерть. Какая-то часть воздуха все равно остается в замкнутом пространстве. А потом, задыхаясь, человек не ведет себя так спокойно. Лена терялась в догадках. Скоро она перестала различать предметы, окружающие ее, и решила повернуть обратно. Пусть... В конце концов специалисты разбираются, почему караван нашел здесь свою могилу. Нога у нее внезапно подвернулась, и она приземлилась на какие-то оббитые железной полоской ящики. Лена пошарила в темноте рукой, ища на что опереться. Крышка на одном была сорвана, и она ощутила грубую ткань, в которую было завернуто что-то наподобие металлических кирпичиков. Сердце у нее оборвалось, а потом бешено заколотилось — Она попробовала находку на вес. Да, тяжеловато. Сначала хотела оставить все как есть, но не стерпела. Слишком уж велико было искушение удивить и обрадовать отца. Своего она добилась. Отец взирал на драгоценный слиток непросто изумленно. Честно признаться, он попросту обалдел и поначалу не мог вымолвить ни слова. Забыв про поврежденную ногу, он потянулся к свету, чтобы получше рассмотреть находку, но застонал от боли, и дочь сердито прикрикнула на него. «Лена, ты хоть понимаешь, какое великое дело мы с тобой, считай, по чистой случайности, сделали? Ведь не провались я в эту дырку, вполне возможно, их так никогда бы и не нашли». «Никак не пойму, как такая масса людей...» могла, судя по всему, погибнуть в считанные секунды. Лена недоуменно оглядела окружающее их пространство. Насколько я понимаю, пещера сложена прочными скальными породами. Известняком здесь и не пахнет. Кроме того, они шли в марте. Оползень в это время практически невозможен. «Лена, а вариант с лавиной ты не предполагаешь?» «Вполне вероятно, что они попали в сильную пургу, встали на ночевку», — рассуждал Максим Максимович. «А знаешь, это интересная мысль. Похоже, тут и не пещера вовсе была, а огромный скальный карниз. Это объясняет, между прочим, почему олени и люди оказались настолько близко друг от друга».